Гглавва 12 Сомнения меня одолели, когда прошагало приличное расстояние. Найду ли вход в пещеру? Не заблужусь ли в лабиринте? И самое главное, чем обернется встреча с огненным демоном. В том, что он жив и ждет, даже не сомневалась. В ведь если бы он умер, то клятва крови перестала бы давлеть надо мной. А я ни на минуту в реальности или во сне не могла забыть о пленнике светлой магии. Карабкалась по скользкому каменистому склону и находила все новые и новые отговорки этого не делать. Устала морально и физически, резерв непонятно в каком состоянии. Мне категорически запретили посещать лабиринт, и последствия непослушания могут оказаться плачевными. Лияна слышала голос демона и погибла, и вполне возможно наступила моя очередь. Затем мелькнула малодушная мысль – Может, он умрет на дне колодца от истощения, и я буду избавлена от обязательств. Уверенно любой светлый именно так и поступил бы, игнорируя увеличение темной силы, но меня как раз беспокоил ее прирост. К тому же странное поведение мужчин рядом со мной категорически не нравилось. От чегого-то казалось, что и к этому приложил когтистую лапу огненный демон. словно исподволь заставлял принять решение показывая нелицеприятное поведение преподавателей и адептов академии. Толь трое вели себя адекватно: лорд феймос сторож деверернарв остальные же проявляли себя не с лучшей стороны. мысли отвлекали в то время как я карабкалась все выше местности не узнавала я была здесь один раз да и выскочила из пещеры перепуганная намерть потом бежала изо всех сил к академии и сейчас солнце даже не проглядывало сквозь клубящиеся тучи готовые в любой момент выплеснуть ливень на землю под ногами стекали ручейки ветер трепал ветви деревьев и кустарников по воспоминаниям вход в пещеру должен быть где-то рядом оглянулась на почти скрытой непогодой город пытаясь сопоставить расположение и расстояние подскользнулась и шлепнулась на одно колено чудом не выронив пирог Поиски начинали раздражать, и я сердилась непонятно на кого, на себя ли потому что опрометчиво решилась на опасную вылазку или на непогоду вместе с демоном? В ведьь обманул, ничего не объяснил, воспользовался искренним порывом и привязал к себе адепку отзывчивую на чужое несчастье. Но претензи к коварному темному перемешивались с желанием задать ему множество вопросов о темной магии и светлой. Кроме того, подстегивало желание расплатиться с кредитором и, наконец, ощутить покой в душе. Просто чистое везение, что сегодня на пересдаче и на тренировочном поле никто не заметил во мне чужеродную силу. Погода не способствовала поискам, создавая наползающую тьму. А ведь еще был только ранний вечер. Светило бы солнце, я бы не заплутала среди намокших деревьев и кустарников. Сердито пнула камешек перед собой. Хоть бы знак какой... «Или я тут заночую!» – проворчала себе под нос. Резкий порыв ветра стегнул по деревьям, заставив их со скрипом склониться. Неужели впереди мелькнуло темное пятно? Или померещилось? Растения распрямились, и мне осталось только гадать. А вдруг это тот самый знак, о котором просила? Хватаясь одной рукой за влажные прутья кустов, а второй придерживая у груди пирог, который, к счастью, не мог промокнуть под заклинанием «Сохранение», принялась взбираться в указанном направлении, очень надеюсь в правильном и на этом моим итарство закончится. Вход в пещеру все равно открылся неожиданно. Если бы не сводила взгляда с мелко подрагивающего куста, над которым мелькнуло темное пятно, наверняка снова прошла бы мимо, не заметив что долгожданная цель рядом, только подойдя вплотную к сильно разросшимся деревьям, смогла рассмотреть сквозь густо переплетенные ветви низкий проход. на приличной высоте у подножия горы Камонтиран ветер разгулялся вовсю. Он цеплялся за стянутые в высокий хвост волосы, кидал их в лицо, трепал куртку, словно торопился раздеть, а деревья стонали от его особенно сильных порывов. Замерзшими пальцами хваталось за ветки, порой предательски хлещущие по рукам и лицу, и упорно приближалось к пещере. Там в относительной тишине и сухости хотя бы смогу перевести дух — и подумать взвесить еще раз перспективы безумного поступка. Лабиринт не разочаровал, едва переступила невидимую черту, как тут же смолк свистящий ветер, стон деревьев, а вокруг разлилась знакомая по снам тишина. Даже запах показался привычным, застоявшийся воздух ненавязчиво пах сыростью и гниющим мхом. От стен отражались звуки, издаваемые моими шагами – Первым делом стянула куртку и хорошенечко встряхнула, избавляясь от влаги, чтобы потом спокойно подсушить бытовым заклинанием. Пирог пристроила на плоском широком камне, рассудив, что ткань не должна сильно испачкаться. Плетение сохранений не допустит этого. Сумку примастила рядом. Наверное, занимаясь приведением себя в порядок, всеми силами старалась оттянуть принятие окончательного решения – идти к демону. разыгравшаяся непогода за пределами каменного укрытия, словно заставляла задержаться внутри, не выходить наружу, немного переждать в покое, прежде чем сбежать, не исполнив клятву крови. В этот раз лабиринт не давил на меня. дажеже если я лишилась тут светлой магии оставалась темная сила, все как в подземелье академии во время наказания. Бтовое заклинание высушило волосы, одежду и согрела замерзшие руки. поводов оставаться на месте не было. Наступил тот момент, когда я должна либо сделать шаг навстречу демону и выполнить данное обещание, либо сбежать и показать себя с худшей стороны, нарушить обязательства и бросить на мучительную смерть живое существо. Так кто я? ветый маг с достоинством встречающей опасности или трусливая тварь скрывающаяся под крышей академии, В первом случае я рискую погибнуть и не выйти из подземных пещер, во втором останусь живой, но презирающей свое существование. Зато живой, ехидно усмехнулась в душе в ответ на сомнения и мысли о возвращении, это тоже немаловажно. Преодолела небольшое расстояние до входа в подземный лабиринт и словно очнулась в другом мире, очень знакомом и понятном. высекла привычную спутницу в темноте и искра послушно зависла над головой, прикоснулась к шершавой стене и провела ладонью вдоль. странно О ощущение такое будто я здесь уже бывало. ходила по этим коридорам во сне. Каь отзывался на мои прикосновения. Прислушалась к внутренним ощущениям магия почти восстановилась после тренировочного боя с еером нарфом, сама я согрелась и просохла, А вокруг были не пугающие каменные стены, а давно понятные и привычные коридоры. невольно вспомнила о том, что в другой реальности могла даже перестраивать ходы. Интересно сейчас это возможно. От ответить на этот вопрос с помощью эксперимента не успела. Тихие звуки привлекли внимание, сделала несколько быстрых шагов назад, опасаясь вновь помчаться на зовущий голос демона, но перед самым выходом в пещеру остановилась. это не был стон или как в случае слияный зов уговаривающий обволакивающий до меня едва слышно доносился напев мелодичный и приятный прислушалась замерев в нерешительности нет меня не звали и не притягивали никакого давления я не ощущала впрочем страха тоже недолго поколебавшись решилась войти в лабиринт бросила последний взгляд на непогоду за пределами пещеры и утвердилась в своем решении, грозящиеся развернуть свои закрома тучие, сдержали обещания и щедро поливали все на земле. Выходить из укрытия в такую погоду было бы полным безумием, как впрочем и идти к ожидающему демону. Сначала робко, а потом немного осмелев направилась в сторону доносящегося пения, Слов слышно не было, скорее кто-то просто напевал мелодию. Чем дальше шла, тем явственнее становился звук. Кто-то проговаривал строку и на короткое мгновение замолкал, поселяя в душе ожидание «продолжит» или «закончит на этом». Следующая строка приносила что-то новое и снова пауза, заставляющая сердце замирать. В какой-то момент показалось, будто путаница коридоров не приближает меня к певцу, а наоборот уводит в сторону. Но на то он и лабиринт, чтобы найти свою дорогу. Постояло несколько мгновений, прислушиваясь к красивой мелодии, и постаралось определить правильное направление. Я оказалась права, меня удаляли от намеченной цели, сдаваться я не собиралась. Приложила ладонь к каменной преграде перед собой и пожелала ее убрать. Стена дрогнула и растворилась на глазах, восхитив и испугав одновременно. Я думала подобное умение, возможно лишь во сне, но никак не в реальности. Однако сейчас сделала это на самом деле. Шагнула в открыввшийся проем и с облегчением услышала напивающий голос, ставший немного громче. Значит, в правильном направлении еду, знатьть бы только куда? Не попаду ли вновь в расставленную демоном ловушку? И он запел. Определенно это был мужчина, не все слова доносились отчетливо, мешало расстояние. С едва заметной хрипотцой он выводил несложный мотив, напевно повествуя о стремлении встретить туча и взгляд сможет развеять тьму. Мужчина не старался произвести впечатление своим пением, он рассказывал историю, и это завораживало. Не так, как в прошлый раз, когда я терялась и не понимала происходящего. Каждый звук каждое слово становилось откровением будто случайно я услышала историю чьей-то души не все удалось расслышать но это было безумно красиво поющий не обладал особым вокальным талантом так мог напивать всякий и все же сама мелодия и откровенность интонации подкупали околдовывали и пленяли простые слова раскрывали душу тоскующую о чем-то далеком и страстно желанном и и обещали, что все будет хорошо. Песня оборвалась резко, заставив меня замереть на месте. Я сделала еще один шаг, услышав шуршание осыпавшихся мелких камешков под ногами, и только потом, ахнув, отступила назад. Передо мной, буквально в полушаге, разверзлась бездна. Еще немного и падение было бы не избежать. Если бы тот, кто привораживал своим пением, желал мне зла, то не замолчал бы, дожидаясь, когда я сорвусь вниз. Сюда я пришла, ориентируясь на голос, внимательно прислушиваясь и разрушая преграды на своем пути. Порой приходилось не только стены убирать, но и перескакивать каменные мостики, через глубокие разломы выстраивать лестницы из обломков, поднимаясь на требуемую высоту. Деа это не задумываясь всем сердцем, желая дойти до того, кто очаровал своим пением. Так что произошло сейчас? Отчего красивая мелодия оборрвалась? А я даже не подумала создать переход через очередную дыру, резко уходящую вниз. Меня вновь заманили в ловушку, и я должна была именно здесь рухнуть в глубокий колодец, разбиться насмерть. Колодец! Как же сразу об этом не догадалась, ведь встречи на и ранее провалы не походили на круглую дыру в полу. Разломы образовывались из-за естественной эрозии, имели рваные края и никогда не были ровной и правильной формой. здесь явно постаралась магия. Поисковое заклинание спустилось в глубь колодца, там оно вспыхнуло, и отклик вернулся ко мне. В внизуу кто-то был, и я даже не сомневалась, кто именно. Огненный демон не смог самостоятельно покинуть ловушку светлого мага и покорно дожидался либо смерти, либо адепт кидавший клятву крови о помощи. Узник молчал, никак не прореагировав на мое поисковое заклинание. В этот раз я пользовалась темной силой, и он вполне мог предположить, будто кто-то из его соплеменников пришел к нему на помощь. Однако он не торопился радоваться и сообщать о бедственном положении, в котором находился. И это именно он пел. Я в этом уверена. Голос слышался очень отчетливо, когда я замерла на месте, едва он оборвал мелодию. Получается, он снова завлекал к себе, рассчитывал на мою неосторожность и доверчивость, обволакивал голосом, рассказывая сказочную историю об одиночестве, а на самом деле жаждал только моей смерти, а я ему еще и пирог несла. стала обидно до слез за свою наивность и коварство демона. Ну нет больше я не хочу быть должницей рогатого. сейчас же спущусь к нему и сделаю все возможное и невозможное, чтобы исполнить опрометчиво данную клятву подняла свободную руку вперед и расправила кисть и отдала приказание камням выстраиваться в лестницу так безопаснее помню как в прошлый раз темный подхватил меня своей силой в этот раз не позволю ему касаться меня пусть выбирается из ловушки и забирает чужую мне магию не желаю иметь ничего общего не ни с ней не с ее дорителем чекани шаг чинно спустилась на самое дно послушные моей воли огромные булыжники зависли в воздухе и меня встретила настороженная тишина. Демон нападать не торопился, импульс от искры хватало, чтобы осветить небольшое пространство вокруг. Настороженно прислушиваясь, стараясь определить местонахождение темного. Ни шороха, ни звука, даже дыхания не слышно, затаился. Догадывается о мо негодовании и ждет активных действий. Демон, ты еще жив? спросила, не скрывая сарказма. Как же мне хотелось увидеть его без признаков жизни, в крайнем случае без сознания. «Не дождешься», — прошипела недовольно справа и чуть позади, резко развернулась к нему лицом, стараясь рассмотреть хотя бы очертания. Увы, мгла поглощала все вокруг. Или мне кажется, или здесь по сравнению с прошлым разом стало еще мрачнее, чернота почти не пропускала света от искры над головой, или все дело в магии, с помощью которой я ее зажгла». Сейчас была темная, а в прошлый раз светлая. Решив проверить догадку, высекла вторую искру уже иначе. Видимость стала значительно лучше. Демон в этот раз встретил мой приход стоя, но не в знак вежливости, скорее наоборот. Он демонстрировал свою спину, не соизволив повернуться, даже когда зажегся свет». Вторая искра, высеченная с помощью светлой магии, отбрасывала рассеянные блики вокруг, и этого было достаточно для оценки ситуации. Он не ждал меня. Точнее сказать, перестал надеяться на возвращение, и это демону не улучшило настроение. Впрочем, я тоже злилась на его неожиданный подарок, а потому будем считать наши обиды равными. прошедшее время я не прохлаждалась отбывало наказание и в первый же день после пересдачи и боя с преподавателем пришла к нему не завалилась спать хотя имела полное право так поступить с рогатым кроме ухудшившегося настроения ничего не случилось за это время мог бы еще подождать и так я здесь показала свою готовность к разговору я должен прыгать от радости все так же не поворачиваясь ехиничал он вообще-то да и должен, решила поддержать его игру. Теперь мы можем закончить наше взаимовыгодное сотрудничество. Последнее слово выделила особо. И разойтись каждый в свою сторону. В ответ он демонстративно промолчал. Неужели надеется таким образом внушить мне чувство вины? Не дождется. Я пришла сразу же, как только появилась возможность. Свои мысли и сомнения по поводу визита в подземные пещеры старалась не вспоминать. Я же все-таки пришла. И это несмотря на категорический запрет на посещение лабиринта до конца жизни, а теперь их темное сиятельство недовольным быть изволят. Или не прочь тут остаться. Тогда я, пожалуй, пойду догнивай на здоровье. Хотела повернуться к построенной каменной лестнице, да не успела. Огненный резко развернулся и стремительно преодолел разделяющее нас расстояние. Крик ужаса застрял в горле, и передо мной стоял вир «Ридный». Предположения, одно страшнее другого, заметались в голове. Демонолог устроил ловушку. Он убил демона и теперь знает о моем визите в лабиринт. Преподаватель расскажет о нашем сотрудничестве в Академии лорду Феймосу и какое наказание ожидает за этот проступок. Кажется, я забыла дышать и моргать, а напротив меня стоял преподаватель по культуре иных рас. Вдруг его глаза светились красным. И тут меня осенила догадка, потрясшая до глубины души, «Демон и есть веер Ридней?» Тогда становится понятна тяга демонолога к темным существам, обитающим в подземных переходах. Но как такое возможно? Почему об этом никто не догадывается? Каким образом Огненный смог устроиться в Академии преподавателем? И почему он чувствовал себя плохо в ловушке из светлой магии? Вот последний вопрос совсем не объяснял осенившую меня догадку – могу понять возможность жизни темного существа в наземном мире, но как он мог страдать от чужеродной силы, если несколько лет прожил рядом с магами. Очевид малейший всплеск простейшие заклинания должны были больно ранить рогатого. Да что говорить? все заклинания в кабинете по иным расам наложены с помощью в светлой магии. Вы все же выдохнула потрясенная я. Не нравлюсь! знакомо улыбнулся виир ридный а глаза сверкнули огненным светомопросы тон всколыхнули прежние опасения в здравом уме преподавателя Все рассуждения промелькнувшие вдоль мгновения улетучились оставив только панический страх перед сумасшедшим по каким-то причинам выбравшим меня объектом своего интереса а от чего же проблело в ответ не ожидала вас здесь увидеть Не нравлюсь мрачно констатировал демон. только бы не впал в бешенство. Надо вести себя осторожно, не возбуждать воспаленный разум и постараться сбежать отсюда. Прекрасный план, адепт Коривир. Осталось только выполнить клятву крови и освободиться. И очень интересно, кому именно я дала обещание, демону или демонологу? Вир Ридней, поверьте, вы весьма привлекательный мужчина, поспешила заверить собеседника кем бы он ни был. Но не в твоем вкусе». Интересно, почему образ этого мужчины мелькает в твоих мыслях озадачил меня вопросом огненный что? в каком смысле сделала едва заметный шаг назад к спасительной лестнице все еще ожидающий свою создательницу. Если тебе не нравится, как выглядит этот маг, то почему ты о нем думаешь сократил расстояние демон, слушайте вер ридный я ничего такого не думала и в мыслях не держала заторопилась я не знаю почему вы решили проявить ко мне внимание Договорить не получилось Дмон ухватил меня за запястье прижимаемый к груди пирог ожидаемо шлепнулся на пол. Что это уставился рогатый на белеющую среди серого камня тряпицу Перог тебе то есть вам несла. То есть не несла, меня угостили, и я захватила с собой, совсем потеряв разум от страха, лепетала я оправдание. Несла для меня пирог? От удивления брови мужчины слегка приподнялись. Вот влипло. Теперь он примет мой порыв за шаг навстречу, и как тогда быть? Или наоборот, попробовать заручиться поддержкой и попытаться уговорить Виро Ридное не сообщать лорду Феймосу о моем посещении лабиринта и общении с демоном, Разумеется, если демон существовал на самом деле думаумаешь этого достаточно. Он пнул пальцами босой ноги пирог завернутый в трепицу. Это просто угощение заверила я собеседника и попыталась освободить руки. Страшно становилась с каждой фразой произнесенной демонологом он явно демонстрировал абсолютное отсутствие логики. Так что у тебя с этим виром риднем? вновь продемонстрировал сдвиг разума мужчина. молча принялась выкручивать руки в стремл оказаться подальше от сошедшего с ума преподавателя. Не хотелось никакой поддержки, пусть сообщает лорду Феймусу, что пожелает. Собеседник немного помучил меня и разжал пальцы. Я тотчас же поспешила к лестнице. Ты никуда больше не уйдешь. Рыкнул огненная и темная магия пригвоздила меня на месте. Ты никуда не уйдешь. Нем немного спокойнее повторил он для пущего эффекта. пока не выполнишь клятву. Судорожно сглотнула не в силах сбежать под гнетом чужой воли. Я остаюсь, выдавила из себя и сделаю ради чего вернулась. выполню свою клятву. Неожиданно облик веера ридная стал слезать с моего визави подобно зммеиной кожи. Она оплывала ошметками и с шипением впитывалась в каменный пол. Светлая магия поглощала темную. Что это? — в шоке прошептала я. «Меня заинтересовал персонаж в твоих мыслях, вот и решил узнать, какие чувства ты к нему испытываешь», — ответил мне совсем другой человек. Его глаза горели алым огнем, но это определенно не был демонолог.